Глава четвертая. Третий месяц разлива. Пятнадцатый день. Первое. Имхотеп в грозном молчании слушал объяснение Сибека по поводу продажи леса. Его лицо побагровело, на виске пульсировала жилка. Сибек утратил свою обычную беззаботность. Он пытался держаться уверенно, но, столкнувшись с явным недовольством отца, Стал сбиваться и запинаться. Наконец, имхотеп раздраженно прервал сына. «Да, да, да, ты думаешь, что знаешь больше меня. Ты не выполнил мои указания. Все, как всегда, в мое отсутствие, когда я не могу за всем проследить». Он вздохнул. «Даже не представляю, что с вами станет, когда меня не будет. У меня был шанс получить гораздо большую прибыль, я рискнул», — упорствовал Себек. Нельзя же все время проявлять рассудительность и осторожность. В тебе нет ни грана осторожности, Сибек. Ты тороплив и безрассуден, и твои суждения всегда оказываются ошибочными. А у меня была хоть одна возможность это проверить? «В этот раз была», — сухо ответил Имхотеп. «Причем вопреки моим указаниям». «Указаниям? Неужели мне обязательно нужны указания? Я взрослый мужчина». Тут имхотеп уже не смог сдержать себя и закричал. «А кто кормит тебя и одевает? Кто заботится о твоем будущем? Кто постоянно думает о твоем благополучии и благополучии всех? Когда вода в реке была низкой и всем угрожал голод, разве не я отправлял еду вам на юг? Тебе повезло, что у тебя такой отец, который заботится обо всем. И что я прошу взамен?» Только чтобы ты усердно трудился, старался и выполнял указания, которые я тебе присылаю. «Да!» — крикнул в ответ Сибек. «Мы должны работать на тебя как рабы, чтобы ты мог покупать золото и драгоценные камни своей наложницы!» Имхотеп шагнул к нему, задыхаясь от ярости. «Дерзкий мальчишка, как смеешь ты так разговаривать с отцом? Берегись, или я откажу тебя от дома!» и можешь отправляться на все четыре стороны. Нет, это ты берегись, потому что я сам уйду. Говорю тебе, у меня есть мысли, хорошие мысли, которые принесли бы богатство, не будь я связан мелочной осторожностью и невозможностью поступать по своему разумению. Ты закончил? В тоне хотя посквозила угроза. Себек, немного остывший, сердито пробурчал. Да, я все сказал. «Пока». «Тогда иди и присмотри за скотом. Теперь не время для безделья». Сибек резко повернулся и пошел прочь. Стоявшая неподалеку на Фред, искоса взглянула на него, когда он проходил мимо, и рассмеялась. Кровь бросилась Сибеку в лицо, и он шагнул было к ней. Девушка даже не пошевелилась, презрительно глядя на него из-под полуприкрытых век. Сибек пробормотал что-то себе под нос и продолжил путь. Нафред снова засмеялась и медленно приблизилась к имхотепу, который теперь обращался к Яхмасу. «Что на тебя нашло? Почему ты позволил Себеку делать глупости?» Раздраженно спросил он. «Ты был обязан ему помешать. Разве ты не знаешь, что он ничего не понимает в купле-продаже? Сибек думает, что все должно быть так, как он хочет. «Ты не понимаешь, как мне трудно, отец!» Виноватым тоном оправдывался Яхмас. «Ты же сам сказал, чтобы я поручил себе к леса. Поэтому нужно было дать ему возможность действовать по своему разумению». «По своему разумению?» «Нет у него такого права. Он должен следовать моим указаниям, а ты обязан следить, чтобы он в точности исполнял их». Яхмос вспыхнул. «Я?» «Разве у меня есть власть?» «Какая власть?» «Власть даю тебе я!» «Но у меня нет официального статуса!» «Будь я твоим законным совладельцем!» Увидев приближающуюся на Фред, он умолк. Позевывая, девушка теребила алый цветок мака. «Не хочешь пойти в маленькую беседку у пруда, Мхотеп? Там прохладно, и там тебя ждут фрукты, и пиво и скидэ». «Ведь ты уже закончил давать указания?» «Подожди немного, на фред минутку». «Нет, сейчас», — ласковым голосом возразила женщина. «Я хочу, чтобы ты пошел сейчас». Имхотеп выглядел довольным и немного смущенным. «Давай сначала закончим», — поспешно сказал Яхмос, опережая отца. «Это важно. Я хотел попросить тебя. Разве в собственном доме ты не можешь делать то, что тебе хочется?» Нафред обращалась к Имхотепу, повернувшись к Яхмасу боком. «В другой раз, сын мой!» — решительно заявил Имхотеп. «В другой раз!» Он удалился вместе с Нафред, а Яхмос остался на галерее, глядя им вслед. Из дома вышла Сатипи и встала рядом. «Ну?» — взволнованно спросила она. «Ты с ним поговорил?» «Что он сказал?» Яхмос вздохнул. «Не будь такой нетерпеливой, Сатипи!» Момент был неподходящим. «Ну да!» — сердито воскликнула Сатипи. «Другого я и не ждала. Ты всегда так говоришь. Но правда в том, что ты боишься отца. Ты робок, как овечка. Только блеешь, но не в состоянии говорить, как мужчина. Помнишь, что ты мне обещал? Из нас твоих я больше похожа на мужчину. Ты обещал мне, клялся...» «Я попрошу отца сразу, в первый же день!» «А на самом деле...» Сатипи умолкла не потому, что закончила, а чтобы перевести дух. И Яхмас воспользовался паузой и мягко возразил. «Ты ошибаешься, Сатипи. Я начал разговор, но нас прервали». «Прервали? Кто?» «Нафред». «Нафред! Это женщина!» «Неужели твой отец позволяет наложнице прерывать разговор о делах со старшим сыном? Женщины не должны вмешиваться в дела мужчин». Возможно, Яхмас был бы не против, чтобы Сатипи сама следовала правилу, которое так красноречиво провозглашала, но раскрыть рот ему не дали. Жена продолжала. «Твой отец должен немедленно поставить ее на место». «Мой отец», — сухо ответил Яхмас. Не выказывал признаков неудовольствия. «Это неприлично», — заявила Сатипи. «Имхотеп пляшет под ее дудку, позволяет на Фред говорить и делать все, что ей взбредет в голову». «Она очень красива», — задумчиво произнес яхмос Сатипи фыркнула. «Да, внешность у нее не дурна, но манеры, воспитание. Она грубит нам без зазрения совести». «Может, это вы ей грубите?» «Я? Я просто образец вежливости. Мы с Кайт обращаемся с ней с величайшим почтением. Во всяком случае, ей не на что жаловаться твоему отцу. У нас есть терпение. У меня и Кайт. И мы ждем своего часа». Яхмос пристально посмотрел на жену. «Что ты имеешь в виду своего часа? Это чисто женское, ты не поймешь. У нас свои методы и свое оружие. На Фред лучше бы поумерить гордыню». где в конечном счете оказывается любая женщина на женской половине дома среди других женщин многозначительно произнесла Сатипи Твой отец не всегда будет тут он снова уедет в свои поместья на севере и тогда увидим Сатипи она рассмеялась громко и звонко и вернулась в дом Второе У пруда бегали и играли дети Два сына Яхмоса, милые и красивые мальчики, больше похожие на Сатипи, чем на отца, трое детишек Сибека, младший из которых едва научилась ходить, и Тети, серьезная четырехлетняя дочь Ренесенб. Они смеялись, кричали, бросали друг другу мечи, а иногда громко ссорились и визжали, сердясь друг на друга. Имхотеп сидел рядом с Нафрет и потягивал пиво. Дети очень любят играть у воды пробормотал он так было всегда, насколько я помню но клянусь хатор сколько от них шума да могло бы быть так тихо тотчас же откликнулась на фред почему ты не прикажешь ему уйти пока ты здесь в конце концов, когда хозяин дома желает отдохнуть, ему следует оказывать должное уважение ты согласен я ну им Мхотеп колебался. Мысль была новой, но приятной. «На самом деле они мне особенно не мешают», — с сомнением закончил он, а затем также неуверенно прибавил. «Они привыкли играть здесь, когда захотят?» «Конечно, но только когда тебя нет», — поспешила согласиться Нафред. «Но мне кажется, с учетом того, что ты делаешь для семьи, Они должны проявлять к тебе больше почтительности и уважения. Ты слишком мягок, слишком снисходителен». Имхотеп умиротворенно вздохнул. «Знаю, это мой недостаток. Никогда не настаивал на формальностях. И в результате эти женщины, жены твоих сыновей, пользуются твоей добротой. Они должны понимать, что когда ты возвращаешься сюда... «Желая отдохнуть, тебе требуется тишина и покой. Послушай, я пойду и скажу Кайт, чтобы она забрала своих детей и остальных тоже. Тогда ты насладишься покоем. Ты заботливая девочка, Нафред. Да, хорошая девочка. Всегда думаешь о том, чтобы мне было хорошо. Если тебе хорошо, то и мне тоже», — промурлыкала Нафред. Она встала и пошла к Кайт, которая стояла на коленях у воды, и помогала отправить в плавание маленькую модель Барки своему второму ребенку, мальчику с довольно капризным лицом. «Уведи детей, Кайт!» — приказала на Фред. Та подняла на нее удивленный взгляд. «Увести? Что ты имеешь в виду? Они тут всегда играют?» «Не сегодня. Им Хатепу нужен покой!» Твои дети слишком шумные. Грубое лицо Кайт залилось краской. Выбирай выражение, Нафред. Им Хатепу нравится смотреть, как играют дети его сыновей. Он сам это говорил. «Не сегодня», — повторила Нафред. «Он послал меня сказать, чтобы ты увела весь этот шумный выводок в дом, чтобы он мог посидеть в тишине, со мною. С тобою». Кайт умолкла на полуслове, затем встала и пошла к беседке, где полулежал имхотеп. Нафред последовала за ней. Кайт сразу взяла быка за рога. «Твоя наложница говорит, чтобы я увела детей. Почему? Что они делают плохого? Почему их нужно прогнать?» «Я думала, что желания хозяина дома достаточно», — тихо сказала Нафред. «Конечно, конечно!» — с раздражением ответил имхотеп. «Почему я должен объяснять причины? Чей это дом?» «Мне кажется, это она хочет, чтобы дети ушли». Кайт повернулась к Нафред и окинула ее презрительным взглядом. «Нафред заботится о моем удобстве, о моем удовольствии», — сказал имхотеп. «В этом доме это больше никого не интересует, за исключением разве что бедняжки хенет». «Значит, детям тут больше нельзя играть?» «Нельзя, когда я прихожу сюда для отдыха». Гнев Кайт неожиданно прорвался наружу. «Почему ты позволяешь этой женщине настраивать тебя против семьи? Почему она приходит сюда и вмешивается в домашние дела, в давно заведенный порядок?» Имхотеп вдруг перешел на крик. Он почему-то чувствовал потребность оправдаться. Я решаю, какой порядок должен быть в доме, а не ты. Все вы хотите поступать так, как вам хочется, устраивать все так, как вам удобно. А когда я, хозяин, приезжаю домой, моим желаниям не уделяют должного внимания. Но позволь напомнить тебе, здесь я хозяин. Я постоянно забочусь о вашем благополучии, работаю, не покладая рук, и что получаю в ответ». «Благодарность, уважение к моим желаниям?» «Нет. Сначала Сибек дерзит и ведет себя непочтительно. А теперь ты, Кайт, пытаешься меня запугать. Зачем я вас всех содержу? Берегитесь, или я перестану о вас заботиться. Сибек говорил о том, что хочет уйти, пусть уходит и забирает с собой тебя и твоих детей». Кайт на мгновение застыла. Ее грубое неподвижное лицо оставалось бесстрастным. Я уведу детей в дом. Ее голос был лишён каких-либо эмоций. Сделав пару шагов, она остановилась рядом с Нафрет и тихо сказала: "Это твоих рук дело, Нафрет. Я этого не забуду". "Нет, не забуду".